Глава 9. Правильный выбор. Мы следили за Эрлингом с момента, когда ему исполнилось 15. Впервые увидев его в матче сборной, представленной юношами категории до 16 лет, мы наблюдали, как он рос и принаравливался к своим новым габаритам. Это заставило его изменить стиль игры и сделать рывок вперёд. Мы постарались, как не было трудно, достать записи матчей с его участием. Он показался мне быстрым, умным, уверенным в себе игроком с огромным потенциалом. Мы чувствовали, он знает, что хочет. Он сразу же нас в этом убедил. Наш агент связался с его окружением. Доверительные отношения, установившиеся между нами и его родными, стали решающим фактором в пользу того, что он выбрал нас, а не конкурентов. Тем не менее, потребовалась определённая настойчивость, чтобы он присоединился к нашему клубу. Эта работа длилась минимум 3 года. Кристоф Фройнд, 44 года, спортивный директор Red Bull Salzburg, в интервью Kicker вспоминает детали перехода Мэн Чайлда в этот австрийский клуб. Ему же было поручено представить Холона на официальном сайте. Это случилось 18 августа 2018 года. "Холон, написал директор, один из самых многообещающих талантов европейского футбола, продолжит свою многообещающую карьеру в ФК Red Bull Salzburg". Тот факт, что он присоединился к нам, несмотря на предложения других перспективных клубов, доказывает, что в Европе нас знают, и мы можем гордиться собой. Холанд сильный и быстрый нападающий, тяготеющий забивать. Ему только что исполнилось 18, поэтому давайте дадим ему время немного освоиться, чтобы он смог спокойно продолжить расти в нашем клубе. Чуть позже в пресс-релизе Эрлинг в свою очередь прокомментировал трансфер. Я многим обязан Молде. И я готов отдать всё за то, чтобы этот клуб процветал. Но я с нетерпением жду встречи с товарищами по новой команде. Надеюсь, вместе с Зальцбургом завоевать множество призов и добиться успеха в международных турнирах. Но пришлось ждать ещё 4 месяца, пока Холанд смог завершить свои дела в Молде и выступления в чемпионате Норвегии в категории юноши до 20 лет. 1 января 2019 года он перебрался в Австрию. Чуть ранее Эрлинг подписал пятилетний контракт до 30 июня 2023 года с возможностью досрочного расторжения. Red Bull заплатил сине-белым 8 млн евро с условием, что часть этой суммы будет передана в первый клуб Холлана, Брюна. Как признался Фройнд, выбор Зальцбурга и выступления в чемпионате Австрии означал, что Эрлинг отказал многим другим завидным невестам. Манчестер Юнайтед отправил своего скандинавского рекрутера Томи Мёллера-Нельсона посмотреть на юного гиганта, забившего в июле 2018 года 4 гола в матче с Браном в Бергене. Нельсон посоветовал Красным Дьяволам без промедления купить нападающего. Были и другие претенденты. Бывшая команда Альфи Холана, Лиц, тоже проявила интерес. В Германии выразили желание приобрести Эрлинга два клуба: РБ Лейпциг и Дортмундская Боруссия. Серьёзное желание видеть талантливого норвежца в своих рядах изъявило и руководство Ювентуса. Летом 2017 года о появлении юного дарования в норвежском клубе узнали и итальянские рекрутеры. Они внимательно наблюдали за ним, оценивали его спортивные качества, уровень игры и в конце концов вступили в контакт с руководством Молда. В начале 2018 года казалось, что трансфер стоимостью 4,5 млн евро вот-вот состоится. Для инвестиций в юношу, которому ещё не исполнилось 18 лет, это была вполне приличная сумма. Но Ювентус считал, что сделка окажется выгодной. Эрлинг прошёл экзамен, посетил тренировочную базу клуба в Винова и вместе с отцом дважды побывал на матче команды Массимо Алегри на Альянс Стадиум. Казалось, сделка дело решённая. И летом 2018 года нападающего из Молдовы ждали в Турине. Согласно условиям, он должен был влиться в состав Примаверы, юноша до 19 лет, а затем в команду игроков до 23 лет, но при этом иметь возможность выходить на поле в основном составе, даже против очень сильных соперников. Именно этот пункт немного охладил рвене Альфи. Он не хотел, чтобы сын опять оказался в детско-юношеском футболе. ради выступления Эрлинга во взрослом составе он готов был подождать, оставить сына ещё на год в Молде, почему бы и нет. Ожидание ничуть не пугало Холлана старшего. В это время на горизонте появился немецкий клуб Хоффенхайм, который предложил Эрлингу тренироваться в своей академии. Однако в тот момент юный талант как раз начал впечатлять болельщиков Молды, и Альфи решил, что сыну лучше остаться на родине. чтобы номер 30 продолжал играть и одновременно ждал подходящее предложение от хорошего клуба. И подходящее предложение поступило от РБ Зальцбург. Клуб из родного города Моцарта в те годы был на вершине австрийского футбола. С 2007 по 2018 красно-белые лишь 3 раза упустили первое место в чемпионате Австрии и 4жды с 2013 по 2017 выигрывали дубли: чемпионство, кубок. Когда в 2005 году Зальцбург приобрела компания Red Bull, у клуба появились ресурсы для покупки выдающихся игроков, завершающих свою карьеру: немца Александра Циклера и хорвата Нико Ковача. Но в 2012 году они изменили свою стратегию. Тогдашний спортивный координатор клуба Кристоф Фройнд и спортивный директор RB Зальцбург и RB Лейпциг Ральф Франгник решили сделать ставку на молодых игроков с большим потенциалом. находящихся в поиске международного признания. Они искали юношей 17 и 19 лет везде. В Европе, Африке, Южной Америке, интересуясь в первую очередь теми, кто был способен играть в быстрый, агрессивный и мощный футбол. В этом и заключалась новая игровая философия красно-белых. Раскрутить юное дарование вдали от основных чемпионатов Европы, а затем после достижения успеха продать его в один из французских, германских или английских клубов. Таким образом, через питомник Ред Булл, чтобы затем блистать на международной арене, прошли сенегалец Садио Мане, в 2014 году проданный за 23 млн евро в Саутгемптон, а затем ставший одним из лучших нападающих Ливерпуля под руководством Юргена Клоппа, или полузащитник из Гвинеи Наби Кейта. который после двухлетнего выступления за RB Лейпциг в 2018 году также был за круглую сумму в 30 млн евро продан в Ливерпуль. Помимо двух этих трансферов первого плана, были и другие, менее яркие, но тоже успешные. Переход француза Дайо Упамекано в RB Лейпциг и далее в Мюнхенскую Баварию и нападающего заимбийского происхождения Пацанадака в Лестер Сити в 2021. Источник казался неисчерпаемым. Это было отличное доказательство того, что австрийский клуб неплохая гарантия, команда, куда можно перепрыгнуть после футбольной школы на родине и далее устремиться к европейским вершинам. Было и дополнительное условие в пользу того, что австрийский клуб в глазах семьи Холоновых выигрывает по сравнению с остальными. Red Bull готов был сразу же поставить норвежца на острие атаки. Израильтянин Мунос Дабур как раз доигрывал свой последний сезон в Австрии и летом 2019 года должен был переместиться в Севилью за 17 млн евро. Таким образом, казалось, все условия для того, чтобы великая норвежская надежда продолжила свой путь в РБ Зальцбург, были соблюдены. Тренеры ждали его и уверяли, что даже если адаптация молодого дарования будет нелёгкой, они прекрасно справятся с задачей. и он сможет расцвести в футбольном клубе четвёртого по величия города страны. Холланд и сказали да. Впоследствии стало ясно, что Эрлинг принял лучшее решение из возможных. Вместо того, чтобы пропасть среди множества топов какого-нибудь крутого клуба, он нашёл для себя команду, которая помогла ему сделать уверенный шаг вперёд. За несколько лет до Холланда прямо противоположным путём в своей карьере пошёл другой вундеркинд норвежского футбола. Мартин Эдегор 22 января 2015 года в возрасте всего лишь 16 лет полузащитник покинул родной Драмен и клуб Стромсготс и отправился в мадридский Реал. Его трансфер в 3 млн евро стал тогда сенсацией, но ледяной Месси, как его окрестила пресса, быстро осел в Реал Мадрид Кастилья под руководством Зинедина Зидана. Конечно, он стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в составе команды и заменившим Криштиану Роналду в матче против Хетафе в последний день сезона 2014-2015 годов. Но это был лишь случайный вспылох пламени. Чтобы помочь Эдагару окрепнуть, его каждый год отправляли играть в какой-нибудь другой клуб. Так он провёл два сезона в Нидерландах, в Херенвен из одноимённого города и Виттес Арнем, а потом связал себя контрактами с Реал Сосьедад. и лондонским арсеналом, где он в конце концов решил остаться. Столь извилистый путь стал результатом нетерпения, которое проявляли его представители. Эрлинг не хотел идти похожим путём, поэтому 1 января 2019 года Менчалд отправился в Зальцбург. Прибыл он туда, правда, не в лучшей физической форме. Из-за травмы лодыжки Эрлинг пропустил три последних матча чемпионата Норвегии. и не смог сразу же выйти на поле, как хотелось бы Марко Розе, тренировавшему Red Bull с 2013 года. Он пришёл в австрийский клуб из Лейпцигского Локомотива, команды родного города, в котором Роза начинал тренерскую карьеру. В Зальцбурге он стал руководить командой юношей до 19 лет, а потом стал тренером взрослого состава. Он умел находить общий язык с молодёжью, но под его руководством Эрлингу пришлось научиться терпению. Норвежец впервые вышел в новых цветах 19 февраля 2019 года. Красные быки сошлись на поле с ФК Винер-Нойштадт в четвертьфинале Кубка Австрии. Со своим любимым номером 30 на спине, Эрлинг заменил на поле реализовавшего пенальти Муна Садобура. Проведя на поле 19 минут, он не добился успеха, но его команда выиграла в итоге со счётом 2:1. Увидеть вновь бывшего нападающего Молда болельщикам красно-белых удалось 24 февраля. РБ Зальцбург снова отправился в столицу Австрии, чтобы бросить вызов местной команде Рапид. 18-летний новичок вышел на поле на 77-й минуте, заменив японца Такуми Минамино. К сожалению, игра завершилась со счётом 2:0 в пользу венского клуба, став первым поражением действующего чемпиона Бундеслиги. Затем 3 апреля Эрлинг Холлен участвовал в полуфинале Кубка Австрии против ФК Гаг. В этот раз норвежец находился на поле в течение всего второго периода. Матч завершился победой РБ Зальцбург со счётом 6:0. Однако он снова никак не проявил себя во время этого фестиваля голов. Эрлинга даже не оказалось на поле во время финального матча, выигранного 1 мая у Рапида 2:0. 14 марта он сыграл за Красных быков последние 4 минуты в ответном матче 1/8 лиги Европы. Ред Булл выиграл у Наполи со счётом 3:1. Однако поражение в первом матче, состоявшемся на стадионе Сан-Пауло со счётом 3:0, лишило австрийский клуб надежды на выход в четвертьфинал. В воскресенье 12 мая 2019 года в 30-й день Бундеслиги РБ Зальцбург принимал у себя Ласк. На трибунах присутствовали 11500 зрителей. Впервые с момента своего перехода к Красным БК Эрлинг вышел на поле в начале матча. Марк Роза сделал ставку на схему 4-3-1-2. Впереди вместе с Эрлингом действовал другой нападающий, тоже норвежец и воспитанник клуба Молда, Фредрик Гульбрандсен. На этот раз Эрлингу удалось пробраться к чужим воротам. После долгого прохода, удивившего защиту Ласка, он оказался один на один с вратарём, вышедшим из ворот ему навстречу. Оценил положение и нанёс удар левой ногой, протолкнув мяч мимо голкипера прямо в ворота. Игроки Ласка подняли руки, прося судью признать положение вне игры, но тот всё же засчитал гол. Это случилось на 13-й минуте. Первый решительный поступок Эрлинга в составе красно-белых. Холанд наслаждался своим счастьем до 69-й минуты, когда был отправлен на скамейку запасных, и его место на острие атаки занял Пац Сандака. Этот победный матч ознаменовал последнее появление Эрлинга в составе РБ Зальцбург. Он сыграл в пяти матчах, забил 1 гол и провёл на поле в общей сложности 149 минут, из них 4 в Лиге Европы, 82 в Бундеслиге и 63 в Кубке Австрии. Это ничтожно мало для такого чистолюбивого игрока, как Холланд. Но, как скажет Кристоф Фройнт в интервью, этот период воздержания явил его характер, укрепил решимость и заставил мыслить взвешенно. Он продолжал ежедневно выкладываться на тренировках и не выказывал ни малейшего намёка на раздражение из-за того, что его почти не выпускают на поле во время матчей. Его железная воля впечатлила тренеров австрийского клуба. 26 мая 2019 года RB Зальцбург со счётом 7:0 обыграл последнего в этом сезоне соперника Санкт-Пёльтен и завоевал тринадцатую чемпионскую корону, а заодно и кубок Австрии. Эрлинга даже не внесли в матчевый список, дав ему таким образом возможность насладиться его первым чемпионством. В тот момент он готовился к следующему приключению.